«Сюда иди», — велела Марта. Я подошел вслед за ней к двери. Марта резко распахнула ее и сказала Эль-Блонг! Невольно запахнув халат посильнее, я слегка отстранился от двери. За ней был вечерний город со старинными домами, булыжная мостовая, фонарики под старину, сидящие за столиками кафе люди. Дверь выходила на небольшую, полную гуляющего народа площадь. «Очень уютно», — признал я. «Выход в центре города?» «В центре». Марта закрыла дверь, прошла к следующей. Открыла ее со словами «Янус». «Понятно», — глядя в кипящую снежную круговерт, сказал я. В дверь начала ощутимо задувать. Меня передернуло при мысли о том, что я сейчас мог валяться в этом ледяном аду, закостеневший, глядя в темноту, разорванными льдинками глазами. «Закрой». Марта впервые посмотрела на меня с легким сочувствием. Закрыла дверь, буркнула себе под нос. «Гадкая земля, ага. Летом тоже гадкая. Знаешь, что там люди живут?» Я покачал головой. «Мне говорили, Янус необитаем». Марта покачала головой. «Однажды летом я видела парус на реке. Лодка совсем плохая, не похожая на наши. А еще тут есть дикие...» Она задумалась, потом неуверенно сказала. «Козы?» больше всего похоже на коз я подстрелила одну она все равно отстала от стада спотыкалась и падала у козы в заднице марта похлопала себя по крепкой попе оказалась стрела с костяным наконечником что то в ее голосе меня убедило вопреки мнению прочих функционалов я поверил что на янусе есть разумная жизнь какие то кочующие по планете за теплом животные и следующие за ними дикари почему бы и нет Идущие на границе убийственной зимы и изнуряющего лета вечные странники весны. Нет, скорее, вечные странники осени, живущие теми плодами, что дает эта негостеприимная земля. Каковы они, наши братья из соседнего мира? Могли бы мы понять друг друга, подружиться? Могли бы мы чем-то им помочь и чему-то научиться у них? Функционалов это не интересовало. Словно услышав мои мысли, Марта сказала, «Я иногда думаю, что каждый мир веера населен людьми. Только не всегда мы их видим. Может быть, иногда они не хотят, чтобы мы их видели. А если нам ничего не нужно от мира, так мы ведь и не ищем». Она подошла к третьей двери, постояла в задумчивости, потом спросила, «Ты бывал в антике?» «Нет, слышал немного». «Смешной мир», — она фыркнула. «Далеко не высовывайся, если выйдешь из двери, местные тебя заметят». За третьей дверью был день, солнечный и теплый. Дверь выходила на узкую улочку, где стояли каменные дома, не из кирпича сложенные, а именно из камня, надежно, но грубо, с узкими щелями то ли незастекленных окон, то ли бойниц, то ли вентиляционных отверстий. «Торговые склады», — сказала Марта. «Это я понимал». Порталы почти всегда открывались в глухих местах. Выходящая на площадь дверь Вальблонг была скорее исключением из правил. Впрочем, ведь моя башня тоже выросла не на задворках Москвы. Видимо, в родном для таможенника мире проход мог открыться в любой точке, а уж потом он врастал в чужие миры, осторожно, держась окраин. — А кто заметит-то? — спросил я. — Ну вот, слышишь, идут. Действительно, послышались шаги. Мимо двери, вроде как не замечая ее, прошагали двое – смуглый мускулистый мужчина в свободной белой рубашке и белых штанах и старичок, кутающийся в темный плащ. Оба почему-то были босиком. Мужчина нес на плече длинный серый тубус, явно немалого веса, и напоминал поэтому гранатометчика из какой-нибудь страны третьего мира, несущего на позицию свой вампир или таволгу. Впечатление портил только сверкающий золотой обруч у него на шее. По обручу шел затейливый узор, и украшен он был как бы не бриллиантами. «Кто такие?» – зачарованно спросил я. «Кроме несчастных обитателей Нирваны и очень похожих на нас жителей Кимгима, я других обитателей чужих миров не видал». «Хозяин с рабом», – сказала Марта. «Здесь рядом склад гробовщика». Видно, человек не богатый, поэтому купил урну для костей, хоть и большую, но впрок, без гравировок, да еще и уцененную, похоже. Я покосился на Марту. Ее лицо было абсолютно серьезным. «Раб — это тот, что в золотом мошеннике с бриллиантами?» — уточнил я. «Ну да. А что тебя смущает? Богатый раб?» «И бедный хозяин? Он что, не может деньги у раба отобрать?» «Нет, не может». Здесь очень развитое рабовладение. Здесь раб может объедаться трюфелями, фуа и черной икрой, спать на мягкой перине, иметь слуг и содержать любовниц. И иметь собственных рабов. Нет, — резко ответила Марта, — вот этого он не может. Привилегия свободного. Тут очень странное общество. Я посмотрел в спину могучему рабу и дряхлому старичку, спросил, а влезут кости-то в эту банку? Влезут. Их же перемелют в пыль. Вначале выставят тело на съедение птицам, лисам или рыбам. Это уж кто как предпочитает. Потом соберут кости, раздробят и засыплют в этот цилиндр. И уже его выдрузят на крыше дома или кладбище, если дом перейдет не к кровным родственникам. Меня передернула. «Непривычный мир», — согласилась Марта, — «но как-то живет». Она закрыла дверь и направилась к последней, четвертой. Судя по тому, что Земля-16, о которой единственной я спрашивал, была оставлена на десерт, меня ожидало любопытное зрелище. Но я даже не подозревал, насколько любопытное. Здесь было два цвета – красный и черный. Растрескавшаяся черная равнина уходила к удивительно близкому горизонту. То там, то здесь тянулись вверх гладкие, зализанные ветром скалы из красного камня. Пахло серой. Сухой, жаркий ветер наметал за порог пыль, черную и красную. Темно-красным, багровым было и небо. Низкое, давящее. На облака это не было похоже, скорее на тугую пленку, натянутую метрах в над землей. Временами сквозь багровый полок проблескивали всполохи, будто в небесах кипела беззвучная гроза. «Господи ты, Боже мой!» — вырвалось у меня. «Честно говоря...» Кроме как воззвать гипотетически существующему Всевышнему, мне ничего и не оставалось. Нет, конечно, можно было бы еще грязно выругаться, но не при женщине же. «Я тоже иногда думаю, что это ад», — сказала Марта. Видимо, истолковала мой возглас чересчур буквально. Я покосился на девушку. Она неотрывно смотрела в багровое небо, облизнула губы, С красно-черной равнины дул тяжелый, и сушающий ветер. Таинственным шепотом сказала. «Однажды я видела? Мне кажется, что я видела. Что-то белое падало с неба, что-то, будто большая белая птица». «Или человек?» — спросил я, уже догадываясь, что там она увидела или придумала. «У людей нет крыльев», — уклончиво ответила Марта. «Ты не пошла, не посмотрела? Оно было очень большим». «Раза в два больше человека. Я испугалась». Она посмотрела на меня, усмехнулась. «Считают, что Земля-16 — вулканический мир. Сюда рекомендуют не ходить, вообще никому, даже функционалам. Те, кто уходил далеко, обратно не возвращались». Равнина за дверью ощутимо заколебалась. Вдали медленным ленивым волдырем вспух и опал белый колеблющийся купол. По одной из красных скал пробежала трещина. «У нас в башне землетрясение не ощущалось, и это придавало происходящему еще большую жуть». «Так здесь бывает», — Марта вдруг взяла меня за руку. «Сейчас еще». Над равниной раскатился долгий протяжный вопль, будто тысячи голосов слились в мучительной и безнадежной жалобе. «Что это?» — спросила Марта. «Вот что это?» Я сглотнул. Вопль затихал вдали. Чувствуя себя доктором Ватсоном, втюхивающим сэру Генри то, во что он сам не верит, я сказал, «Вулканы иногда издают странные звуки». Марта повернулась ко мне. Некоторое время мрачно смотрела мне в лицо. Сказала, «Я смотрела русский фильм про собаку Баскервилей». Я пожал плечами, «Прости, но я как-то не верю, что ты открыла дверь в преисподнюю, где падают с небес ангелы, а под землей вопят грешные души». Несколько секунд Марта молчала, а потом улыбнулась и захлопнула дверь. Сказала, у тебя крепкие нервы, почти все ведутся, особенно если удастся подгадать под гейзер. Так что там на самом деле? Выжженная пустыня, фумаролы, гейзеры, вулканы. Дышать очень тяжело. Один, она помялась, один ученый сказал, что когда-то вся наша Земля была такой. Но потом тучи развеялись, вулканы затихли. А вот тут почему-то этого не произошло. Мир ни для чего не годный. К тому же фонит. Чего? Фонит. Радиация, как в Чернобыле. «Сильная?» — насторожился я. «Марти все равно, она функционал, а вот мне...» «Не сильная, не бойся. Если не жить там, не спать на земле, не дышать долго их воздухом, то нормально». Не поддавшись на мрачный антураж «Земли-16», я, похоже, заработал у Марты какие-то призовые баллы. Во всяком случае, смотрела она на меня куда доброжелательнее и даже спросила «Есть хочешь?» «Конечно». «Хорошо, сейчас подберу тебе одежду». Она замялась, но все-таки продолжила. «Если хочешь, я приглашаю поужинать в Эльблонге». Не привык, чтобы меня приглашали женщины. «И что же?» Как мне показалось... В ее голосе мелькнуло разочарование. «Придется привыкать», — со вздохом сказал я.